Глава 3. Стюардесса предлагает пассажирам напитки, прохаживаясь между рядами. Улыбка не сходит с лица девушки, и я почему-то думаю, что к концу рабочего дня её скуловые мышцы болят от напряжения. Чёрт, зачем я вообще думаю о всякой ерунде, когда на пороге моей жизни маячит изменение. Поверить не могу. Сам Тимур Багров. М-м. Саманта закатывает глаза и растягивает губы в блаженную улыбку. Словно речь идет о посланнике небес, а не о богатом и влиятельном партнере отца. Привлекательном, холостом, высоком, умном партнере. Может, Сэм права? И мне действительно стоит переключить внимание на мужчин постарше. Хм. «Саманта, он всего на пять лет моложе отца, ему же сорок пять!» – шеплю я, выдернув ладонь из рук подруги. «Сэм любуется моим свежим ярко-красным маникюром». «Какая же ты дура, шестак! Что такое для мужчины сорок пять? Это же как баба ягодка опять!» «Тьфу!» «Не то сравнение, совсем не то», — конфузится Сэм и потирает лоб. «Я довольно улыбаюсь, едва сдерживая поступивший приступ хохота. Как бы теперь при встрече с Тимуром не вспомнить глупое сравнение подруги?» Сэм хмурится и отворачивается в сторону иллюминатора. любуясь плывущими в небе сбитыми сливками облаков потирая небольшой шрамик на лбу оставшийся от той ужасной аварии какая же она у меня красавица моя сын и я почти не помню её изрудованного лица над которым мне пришлось колдовать несколько часов я перекроила её сделала неузнаваемой исправила поломанный в нескольких местах нос распрошенные скулы зубы Саманта каталась на роликах в парке, когда в неё на полной скорости въехал электросамокат. От удара лицо Сэм превратилось в кровавое месиво. Скорая привезла её в отделение челюстно-лицевой хирургии областной больницы, где дежурила молодая и жизнелюбивая доктор Диана Шестак. Как же давно это было? 3 года прошло. И как сильно изменилась я. Любуешься своей работой иди. Саманта корчит рожицу и вытягивает губы в трубочку. Даняська, ты у меня красавица. Не хочешь обольстить доктора Багрова вместо меня? А можно? Чёрт же так. Он реально крутой чел, и как мужчина вполне себе. Сэм краснеет так, что румянец проглядывает через моглую кожу. Только твой папа убьёт меня. Сама знаешь, как Руслан Александрович относится к тем, кто нарушает его планы. Знаю и заранее смиряюсь с неизбежностью и дело не в опасении сделать папе больно, огорчить. Это не благородный возвышенный страх за чувство близкого, а противная, расползающаяся внутри, как гадкая слизь, трусость, малодушие, слабость. Вот что я чувствую. Злость на себя, забесилье перед авторитетом отца. Папа в прямом смысле слова вбил его в меня. Я до сих пор содрогаюсь при воспоминании о том, как отец учил меня плавать или кататься на велосипеде. За каждую неудачу или оплошность я получала шлепки и пинки. Тычки, унижения. Крути педали, говорят тебе. Папа, я боюсь, рыдаю, сжимая влажными ладонями руль велосипеда. Поезжай, давай, болда. Намотай сопли на кулак и езжай, рычит отец, сопровождая слова внушительным подзатыльником. Дяна, ты молчишь? Саманта возвращает меня в реальность из бурлящего котла меских воспоминаний. Тебе не стоит там появляться, Сэм. Ты права насчёт папы, киваю в ответ. Квартира встречает меня унылым безмолвием и затхлым запахом пластиковых чехлов. Вы правильно подумали, а я и здесь облажалась. Хозяйка из меня некудышная. А в новую квартиру возле Смоленского собора я въехала в марте. Папа ядовита фыркал, пугая меня пожизненным кредитным рабством. Мама упрекала в неспособности найти обеспеченного и перспективного мужа. А я не побоялась взять ипотеку, используя собственные накопления в качестве первоначального взноса. А чего-то я решила, что финансовая независимость первый шаг в освобождении от самодурства отца. Квартира определённо мне нравится. Стейный лофт с минимумом мебели и чёрно-белой кухней. бирюзовыми стенами и пушистым белым ковром посередине гостиной. Отбрасываю носком туфельки, запыленный пластиковый чехол от нового дивана и торопливо распахиваю окна, пуская свежий августовский воздух. Рассматриваю придирчивый взглядом маникюр и грустно раздыхаю. Вымыть полы и окна от строительной пыли я не успею. Отец назначил встречу с Багровым в ресторане через два часа. Не понимаю, зачем ему понадобилось умасливать Тимура? По-моему, тот всегда был открыт для сотрудничества. Каблучки туфель эхом отдаются от пустых стен. Я слышу своё дыхание, пронзающее густую, затхлую тишину. И будто мерзкий, надоедливый червячок, всплывают слова отца. Мирослав скоро станет отцом. Мысли похожи на пищащих назойливых комаров. Я инстинктивно взмахиваю руками, пытаясь их выгнать. И выхожу на балкон. На подоконнике одиноко стоит горшок с засохшим цветком. Ничего удивительного. Это же я. Да, я. Такая, как есть: ранимая, взбалмошная, недолюбленная, мечтающая о любви. Умная, творческая, красивая. Ведь так. Замираю возле зеркала в прихожей и провожу пальцем по пыльной поверхности. Надо что-то делать со всем этим бардаком. Забыла добавить к списку. Не слишком хозяйственная Диана. К сожалению, это так. Илона Васильевна, звоню директору клининговой компании, не раз выручавшей меня. Мне нужна генеральная уборка. Да, срочно. Да. Вы верно подумали. Отвечая на меткие замечания домоправительницы и бросив взгляд на настенные часы, спешу в ванную. Отцо нужна красивая и уверенная в себе Диана. Что же? он её получит. Он привык к моей беспрекословной покорности, но скоро всё изменится, должно измениться. Максим. Потолок кружится перед глазами, распадается на разноцветные квадратики, а потом сливается в огромную подвижную тучу. Крепко зажмуриваюсь, прогоняя застывшие перед глазами мушки. Челси скулит и лежит моё щёку, словно почувв ей неладное. головокружение бесследный исчезает будто мираж я поднимаюсь с кровати и потрепав собаку за ухом бредну в душ прорвёмся челси умный чёрный глаза тревожно смотриваются в моё лицо словно опасаясь что неприятный симптом вернётся а он чистенько возвращается если быть честным как говорит мама глядя на меня от работы кони дохнут и чёрт возьми она права В новой должности начальника юридического отдела времени на отдых или личную жизнь не остаётся. Единственное увлечение, сохранившееся от прошлого спортзал. Пожалуй, и там я загоняю себя, как присловутую лошадь. Идём гулять Челси, натягиваю спортивный костюм и кроссовки. Собака виляет хвостом и часто дышит, перетаптывая его возле входной двери. Программирую мультиварку на приготовление каши и отправляюсь на пробежку. В утреннем воздухе витают запахи влажных листьев и реки. Августовское солнце робко касается поверхности водной глади, раскрашивая её золотистыми бликами. С некоторых пор я живу на окраине города, в уютном спальном районе на берегу реки. Я копил на новую квартиру несколько лет, ждал подходящего случая, чтобы купить её, например, женить бы на хорошенькой девушке или на худой конец, начать отношения. Банальность, правда, Или напротив, закономерность, принятая у нормальных людей. С пусковым механизмом, способствующим покупке, послужила смерть бабушки и оставленное мне наследство. Теперь я знаю наверняка, что желание во вселенную нужно транслировать подробно. Моя сестра Ольга спец по картам желаний и прочей дребедени. Хочешь женить бы, так уточняй, что в качестве жениха имеешь в виду себя, а не Мирослава Боголюбова, моего соперника. Аккурат после его женитьбы на моей девушке Любе, и я купил квартиру. Я ни о чем не жалею. Возможно, кто-то посчитает меня слабаком и слюнтяем, но я убежден, что любовь нельзя завоевать или заслужить. Глупо винить человека за нелюбовь, глупо бороться, ведь так? Или идти по чужому, непредназначенному тебе пути. Должность начальника юридического отдела досталась мне от Любы. применявшей её на работу жены и мамы. Честное слово, я не держу на неё зла и искренне желаю ребятам счастья. Вот такая арифметика. Неудачник я или счастливчик, сложно сказать. У меня есть всё для счастливой и спокойной жизни. Добавляю ритм бега и останавливаюсь возле моста через реку. Челси послушно садится рядом и вываливает розовый язык. Вопросительно взирая на меня, входящая от Федорцовой. "Во что заставляет меня прервать тренировку?" Оксана Сергеевна мой непосредственный начальник и добрый друг. "Привет, Оксана Сергеевна, что-то случилось?" отвечаю, переводя дыхание. "Макс, я оставила на твоём столе документацию по клинике Шестаков. У них новый член совета директоров, некий Тимур Багров. Не понимаю, зачем это Руслану Шестакову?" Он хочет досрочно погасить кредит или намерен перепродать долговые обязательства третьему лицу, почёсывая Челси за ухом, спрашиваю я. Неужели всё так плохо? Я был убеждён, что клиника процветает. Пока не знаю. До отъезда я вряд ли успею это выяснить. У меня вылет через 2 часа. Оставляю всё на тебя. Справишься? Постараюсь. На какое время Шестак назначил встречу? Руслан приедет в 6 вечера. сбрасываю звонок и тороплюсь вернуться домой. Опять Шестак чёрт бы их побрал. Услужильвая память переносит меня к недавним событиям. Несправедливое обвинение Мирослава в убийстве его бывшей любовницы, медсестры Марианны Лапаухиной, и участие в этом деле Любы. Вы же понимаете, что я не мог не вмешаться. До последнего на что-то надеялся, дурак. Руслан Шестак, как и его дочь Диана, выступал свидетелем защиты. Руслан выхлепотал для будущего взятия модного адвоката, а Диана сочинила небылицы про их с Боголюбовым любовь, совместную жизнь и мечты о будущем. Несмотря на красивую, уверенную в себе девушку, я задавался только одним вопросом: за что они все любят этого рыжего лиса? Добровольно идут на обман и унижение, выставляя ложные показания за правду. Хотя, разве я сам лучше? Назовите своё имя, молодой человек. Кем вы приходитесь Перепёлкиной? Вопрос судьи предназначается мне. Не взоров Максим Сергеевич. Мы коллеги с Любовью Петровной, и живём тоже вместе. Отвечаю важно, крепко сжимая плечи Любы. Уважаемый суд, разрешите нам вернуться на места. Моей невесте плохо. Я защищал Любу как мог. хватался за ускользающую из рук надежду на совместное будущее, а она уже носила под сердцем его ребенка. Бизнес Шестака серьезно пострадал после скандала с обвинением Боголюбова. Мирослав продал долю в клинике Руслана. Знаменитый профессор гинекологии Марьев напрочь отказался от сотрудничества с Шестаками, переманив добрую половину пациенток на свою сторону, вернее, на сторону Боголюбова. вернувшегося с почестями в гинекологическое отделение областной больницы в должности заведующего отделением. Лишившись партнёров, Руслан Шестак терпел убытки. Отсутствие высококлассных специалистов сказывалось на доверии пациентов. Они предпочитали обращаться к проверенным врачам, а не к молоденьким, только окончившим университет гинекологам. Несмотря на статус многопрофильного центра, клиника Шестака имела узкую направленность. Здесь всё держалось на таланте Руслана как репродуктолога. Несколько месяцев ему удавалось держаться на плаву за счёт других услуг, предоставляемых клинике: УЗИ, консультации узких специалистов, но позже Руслан не справился с налоговыми обязательствами, затратами на зарплаты специалистам, аренду дорогостоящего оборудования. и явился к Федорцовой с заявкой на кредит. К тому же стало известно, что Шестак крепко повздорил с отцом Боголюбова, своим несостоявшимся родственником. Ни о каком совместном бизнесе в такой ситуации речь, конечно, не велась. К удивлению общественности, из города исчезла Диана. Чудесного воссоединения обманутой невесты и неудачливого папаши-бизнесмена не случилось. Если верить слухам, хотя я никогда им не верю, Диана не выдержала насмешек и перешёптываний коллег по поводу их с Боголюбовым разрыва, а его роскошная свадьба с Любашей подлила масла в огонь сплетен и обсуждений.